Глава 16. Зона 6 часов 32 минуты до часа Ч. Лунев понимал, что этот момент когда-нибудь наступит. Амулет не мог вечно спасать от нарастающей с каждым шагом нагрузки на психику. Все-таки зов был мощный и плохо изученной аномалией, против которой пока не существовало идеальной защиты. Сначала Андрей потерял счет шагам, затем перестал ориентироваться во времени. А вскоре и вовсе остановился не в силах понять, что происходит и куда он попал. В голове звенела пустота, стены коридора покачивались, как морские волны, потолок давил, а внутренний компас указывал сразу на все стороны света. Единственное, в чем был уверен Лунёв, источник Зова где-то рядом. Монолит это, комп-навигатор внеземного корабля или детище Зоны не имело значения. Имело значение только одно – прессинг Зова полностью парализовал волю ходаков, несмотря на защиту и природную невосприимчивость. Лунёв обернулся к Ольге. Девушка стояла понуро, опустив голову и покачиваясь, как те зомби. Залипла она не слабее Лунева, так что можно было уверенно сказать, что хваленая невосприимчивость девицы оказалась просто высоким порогом восприятия. По ощущениям, источник располагался где-то над ними. Андрей бросил взгляд по сторонам и понял, почему вдруг остановился. Хотя больше не мог сопротивляться Зову. Остановка оказалась не последним всплеском собственной воли, а подсознательной реакцией на все тот же Зов. Проложив путь по коридору, ходаки начали бы удаляться от источника. Вот он их и зафиксировал на месте. И не просто на месте, а рядом с очередной лестницей. Осознав, что путь к спасению лежит прямо, а путь наверх — это верная гибель, Андрей тяжело вздохнул и двинулся к лестнице. Ольга тут же встрепенулась и попрела следом. «Нельзя, нельзя!» — стучала в висках. «Наверху смерть! Черт побери! Два амулета, а толку меньше, чем от одного! Что за ерунда?» Наемник попытался собрать волю в кулак, на какое-то мгновение остановился на середине лестничного марша, но справиться с наваждением так и не сумел. Зов тянул наверх, как мощная лебедка. Андрей сунул руку в карман и вытащил за сыромятный ремешок трофейный амулет. Вещица выглядела так же, как раньше, кусок янтаря в металлической оправе, разве что с зеленоватым оттенком. Лунев вытянул из-под комбинезона свой старый амулет – Он светился мягким, ровным, желтоватым светом. Так и должно было происходить в момент, когда изделие выполняло свои прямые обязанности. Боролось с внешним всевоздействием на хозяина. Для верности Андрей положил обе вещицы на ладонь. Разница была очевидна. Конфискованное у липовых наемников изделия было такой же фальшивкой, как и они сами. Потому и не помогало справиться с набирающим силу зовом. Этот факт явно дополнял картину происходящего сочным мазком, но сейчас Луневу было не до живописи. В таком паршивом состоянии он был не в силах отойти на пару шагов и увидеть, что же изображено на холсте. Пока он по-прежнему видел только отдельные мазки и фрагменты, не более того. Выход с лестницы на поверхность был завален кирпичным крошелом, и этот факт доставил массу неприятных ощущений. Мучения были сродни стократно усиленному желанию заполучить нечто очень ценное и жизненно необходимое. Ради достижения цели в таком состоянии человек готов свернуть горы. Илунёв едва не бросился разгребать завал голыми руками, но Ольга оттянула его от кучи буквально за шиворот. Оказалось, что несмотря на заторможенность, она сохранила остатки воли и критичного мышления. «Тянет, да?» – она мрачновато усмехнулась. «Мы близко», тупо глядя в пол, сказал Андрей. «Знаю. Иди за мной. Нет, шагай впереди». Она подтолкнула наемника в спину, направляя по лестнице вниз. Каждый шаг давался ужасно тяжело. Ноги подкашивались, в голове бушевал эмоциональный пожар. Но Лунев стиснул зубы и все же преодолел два марша до первого подземного уровня. На этом силы его окончательно покинули, и он вцепился в ржавые поручни, не в состоянии двинуться с места. Силы покинули, конечно, не физические, а моральные. Но что такое физическая сила без воли? Полнейшая бесполезнятина. «Надо идти!» Ольга попыталась сдвинуть наемника с места, но он держался за поручни мертвой хваткой. «Подожди!» «Нечего тут ждать!» Девушка обернулась и прислушалась. «Снизу кто-то поднимается. Очнись, старый». «Иди, я не обижусь». «Ну уж нет», — Ольга помотала головой. «Ты скотина, конечно, но я тебя не брошу». «Не хочешь?» — вязкие мысли текли медленно, как гудрон. «Отомстить за расщелину». «Это будет месть кота Леопольда, такая же наивная и ненужная. А может и стебанутая. Но я не дура». «Отцепись ты от этих перил, пальцы сломаешь». «Не могу», — признался Лунёв. «Свело». «Ну так разведи». «Не могу». Наемник помотал головой. «Уходи». «Сейчас». Девица вдруг выхватила из кобуры пистолет, направила на Андрея и нажала на спусковой крючок. Вернее, почти нажала. Рефлексы наемника оказались сильнее зова, скрутившего волю в бараний рог. Ольга все рассчитала правильно. Пистолет будто сам по себе вылетел у нее из руки, кисть вывернулась, вытянутая рука ушла вверх, а тело вниз. Так все и было зафиксировано. Опомнившись, Андрей отпустил вывернутую руку девушки, поднял пистолет и проверил, есть ли в стволе патрон. Патрон был на месте. С предохранителя пистолет тоже был снят. Могла хотя бы с предохранителя не снимать. «Ты бы не поверил», — носируя кисть, — сказал Ольга. «Ну что, встряхнулся?» «Немного», — Андрей проанализировал ощущения. «Зов никуда не делся, и...» «Навеянное им состояние легкой заторможенности тоже осталось, но теперь желание идти к Источнику было не таким мощным и парализующим воля. «Тогда бежим куда подальше, пока тебя снова не свело». «Нет», — твердо заявил Андрей, — «наша цель — Источник Зова». Он точно над нами, некуда бежать. А я и не говорю, что надо сматываться насовсем, выкрутилась Ольга. Надо отойти, выбраться наверх и присмотреться к местности. снизу до к источнику не выдобраться, теперь это ясно. Дальше по коридору нет никаких лестниц, я точно знаю. А сквозняк откуда? Девушка присела и коснулась ладонью пола. Можешь убедиться. у нее стянул перчатку и поднёс руку к полу. Движение холодного воздуха действительно было вполне ощутимым. Андрей встал и молча двинулся вперед. Так сквозить могло только из близкой форточки, а то, что в глубине тоннеля не видно дневного света, объяснялось просто. Лунев бросил взгляд на часы, в зону снова пришла ночь. Мрачная и беспросветная, как и подземелье нижнего города, только и всего. Парочка прошагала по тоннелю, и вопреки опасениям Лунева, Удаление от Источника Зова далось им достаточно легко. С Ольгой все было понятно, вот почему аномалия внезапно перестала давить на Андрея, понять было трудно. Не выключилась Жана. она. Я по-прежнему чувствую влияние этого чертового Зова, но теперь оно какое-то другое. И тянет почему-то не назад, а вперед. Что за фокусы? Форточка обнаружилась гораздо дальше. но и было значительно больше, чем ожидал Андрей. Пройдя около километра по прямому как струна тоннелю, ходоки очутились под открытым небом. Перекрытия, подземелья проваливались на огромные участки, превратив первый подвальный этаж в нулевой. Только метров на пять ниже общего уровня грунта. В целом, провал больше всего походил на воронку тяжелой авиабомбы. Продолжения тоннеля на другом ее краю не было. Ходаки попытались взобраться по склону, но мокрая особь оказалась не самым удобным для восхождения маршрутом. Съехав в густую грязь, на дне воронки Лунёв повертел головой, выискивая более удобный путь, и вдруг резко сдал назад, в темноту туннеля. Ольга сориентировалась не настолько быстро и невольно выдала позицию наемника, показавшимся на краю провала людям. Судя по экипировке, это были те самые замаскированные под поднаемников типы, которые охраняли подступы к источнику ЗОВа и таскали сумками фальшивые амулеты. Лунев прицелился в одного, вооруженного автоматом с подствольным гранатометом, и плавно нажал на спусковой крючок. Автоматчик завалился на спину и съехал по особи на дно воронки. Его товарищи тут же отошли от края провала, залегли и открыли ответный огонь. Лунев затащил Ольгу поглубже в тоннель, прижал к стене и жестом приказал молчать. Стрельба наверху стала реже, но Андрей не обманывал себя напрасными ожиданиями. Противник не отошел, а только перегруппировался. Часть стрелков осталось прикрывать, а все остальные двинулись в обход. Ситуация складывалась паршивая. Зайдут в тыл и конец. В особенно не повоюешь. Одна граната и до свидания. Видимо, примерно о том же подумала и девушка. «Надо прорываться, пока их впереди мало», — шепнула она, прижавшись щекой к щеке Лунёва. «Дохлый номер. Они на высоте, выход из тоннеля под прицелом. Нашпигуют, как буженину. Надо уходить вниз, пока не зашли с тыла». «Там топал кто-то», — напомнила Ольга. «Но для них мы сверху». Девушка явно собиралась продолжить спор, но тут проблема решилась сама собой. Вернее, по воле зоны. Впереди наверху послышался шум, топот, дикий рев, несколько явно нечеловеческих глоток и стрельба. Теперь бойцы стреляли не по входу в тоннель. В яму падали только дождевые капли. Кто бы не атаковал там, наверху, бойцов заслона, упускать такой шанс было глупо. Андрей крепко ухватил спутницу за руку, и они бросились вперёд. Для отбеглецам все-таки прозвучало несколько выстрелов, две или три пули щелкнули по мокрому щебню в опасной близости, но это были мелкие, щекочущие нервы, да и к тому же лишь вероятные неприятности. А удобная для восхождения тропа на дальнем склоне воронки стала реальной крупной удачей. Андрей быстро вскарабкался наверх, помог выбраться Ольге и бросился под прикрытие ближайших руин. Из развалин двухэтажной коробки хорошо просматривались вспышки выстрелов и сцепившиеся в рукопашной схватке темные фигуры. Про улизнувших беглецов, переодетые в наёмников бойцы, уже забыли, отчаянно пытаясь решить другую проблему. Им никак не удавалось справиться с небывалым доселе стихийным бедствием. С нападением сразу десятка псевдогигантов. Чудовищные монстры в ярости были действительно подобны катаклизмам, вроде урагана или землетрясения. Они махали кулачищами, сметая все на своем пути, и топали, сотрясая землю. Люди делали все, что могли, но ни прием рукопашного боя, ни ножи, ни приклады, ни даже выстрелы в упор не помогали им справиться с ревущими разъяренными мутантами. Разумнее всего было бы спасаться бегством. Настоящие наемники давно бы так и сделали, но эти, ряженные, вели себя скорее как военные. Они отчаянно дрались, прикрывая уползающих раненых и не отступая без приказа. Лунев зафиксировал для себя этот факт и осмотрел местность.